Глава 94 Подполье оказалось влажными, пышащими паром из труб катакомбами. Теплотрассы сшивали эти бесчисленные ходы и переходы между собой толстыми, обитыми войлоком трубами. Потолок низкий, а по углам сновали крысы, хозяйничая ничуть не меньше людей подполья. На стенах с отшелушенной штукатуркой были намалеваны кривым почерком лозунги «Долой деспотов!» и голову с плеч диктаторскому отродью. На грязном полу сидели дети, шумно играющие с палочками. Бросали их и, собрав кучу, перемешивали между собой. Когда проходили мимо них, один из малышей, урвав куш, отодвинулся назад и задел спиной Паркера. Кира взяла спутника за плечо и попросила не отставать. Идя за ней, не сводя глаз чумазого лица мальчика, Паркер задел головой, свисающий с потолка шнур, пригнулся. «Кто они?» Кира пожимает плечами. «Просто дети». Отодвинув еще несколько проводов, страж заметил выцветший, отклеивающийся по краям плакат, на котором был изображен портрет статного мужчины с пририсованными усами и заштрихованным передним зубом. Надпись под ним лаконично гласила «Смерть». Выйдя из-за угла, они оказались в широком зале, в котором кипела жизнь». Лавочники, стоя у стенок, перекрикивая друг друга, зазывали обратить внимание на свой товар. Люди в лохмотьях вместо одежды слонялись от одной лавки к другой, торгуясь и отщупывая ветошь, заглядывая в мутные стекла давно остановившихся механизмов часов. Если бы Паркер знал про устройство океана, он бы сравнил это с подводным миром, со своими укладами и мироустройством. Люди двигались в потоке, будто рыбы. Разговаривали, галдели, бронились, мерили шапки с дырками на ушах, хохотали, примеряя нелепую, видавшую виды одежду с заплатками на локтях. Присмотревшись к лицам, Паркер заинтересовался старичком с увеличительным стеклом, зажатым в морщинистых пальцах. Высунув кончик языка, он очень внимательно, водя стеклышком, изучал блестяшку, напоминающую кристаллик. Ноги сами привели его к прилавку старика. Не поднимая головы, дедок чесал бороду, вертя в руках кристаллик. У него были тонкие паукообразные пальцы, которые очень ловко вертели блестяшку. Паркер завороженно смотрел на, казалось бы, только для него организованное представление. Дедок крякнул, положил на стол увеличительное стекло и с прищуром посмотрел на Паркера. — Камушки ищешь? — за него ответила Кира. — Нет, спасибо, дед. — и тянет его в бок. Плечи Паркера встречает на пути других покупателей. Куда она его проталкивает? Сквозь тугую, как пружина толпу, через навесы, через ряды других лавочников. Паркер шел, как в тумане. Калейдоскоп чужих лиц пьянил. Его вели, и пусть ведут. Главное — безопасность. А что от него хотят, это уже другой вопрос. Оставив позади последнюю палатку, они подошли к широкой деревянной двери, возле которой на стуле сидел лысый мужик в растянутой фуфайке. Встав он, перегородил им путь. «Куда?» Кира, не отвечая, попыталась его отодвинуть, но здоровяка не думал уходить с дороги. Он, не моргая мутным глазом, смотрел на Паркера. «Кто он?» «Свой», бросила Кира и сделала еще одну тщетную попытку оттолкнуть здоровяка. Тот набычился еще больше и готов был отпихнуть Киру, как сзади них послышался голос.